Глава восьмая. Большая перемена, во время которой адепты могли набить их желудки, чтобы не страдать на оставшихся парах, как правило, была после второй пары. К тому моменту голодные и злые адепты готовы были смести отовсюду все съедобное. Ну а несъедобное – рассовать по карманам и постараться превратить в съедобное чуть позже. Вот и теперь мы толпой вывалились из аудитории и вместе с остальными курсами готовы были мчаться в столовую, когда по академии разнесся механический голос. «Всем адептам собраться на площадке перед академией!» «Повторяю, всем адептам собраться на площадке перед академией!» Мы переглянулись с недоумением. Подобный голос собирал нас дважды в год, не чаще. В начале учебного года и после сдачи экзаменов, перед наступлением долгих двухмесячных каникул. Сейчас же, считай, в середине учебного года у нас не было никакой причины для сбора. Но голос приказал, пришлось идти. Через несколько мгновений мы всей толпой вывалились на площадь перед Академией. Широкая и прямоугольная, она, по слухам, могла вместить больше тысячи адептов за один раз. Мы выстроились привычной шеренгой в три ряда перед входом в Академию. Стояли, переминаясь с ноги на ногу и ждали, что будет дальше. Зачем-то нас сюда согнали, не дав нормально поесть. Практически сразу же воздух замерцал. Открылся портал, и на ступеньках Академии появились двое. Наш ректор и незнакомец. Перемещение порталом было незаконно на территории Академии. Ни преподы, ни адепты не могли так передвигаться. Только ножками из пункта А в пункт Б. Единственный тип, которому дозволялась такая вольность – «Сейчас стоял перед нами наш ректор. Стоял и молча смотрел на нас. Ну, он на нас, мы на него». Играли в гляделки недолго, примерно десять секунд. Затем ректор заговорил, магически усилив свой голос. «Добрый день, адепты. Знаю, у вас большая перемена. Вы все мыслями уже в столовой». Он хмыкнул, мы заухмылялись. «Поэтому сразу успокою. Перемена продлится на те минуты, которые вы тут находитесь». Хочу вам представить моего преемника, нового ректора этой Академии, Раймонда Шестон Хартона. А вот тут мы впали в самый настоящий ступор. Стояли и молча смотрели. И на уже старого ректора, и на нового. Шертас – приставка перед фамилиями драконов. Причем драконов-аристократов. Высшая ступень иерархии этого мира. Такие типы наслаждаются жизнью в закрытых магических мирах попивая коктейли и развлекаясь с адалисками. Они стремятся стать ректорами в магакадемиях и третировать несчастных адептов. Адалиска – прислужница в Османском гареме. На Западе адалиски воспринимались как наложницы или сексуальные рабыни, хотя в большинстве случаев они были лишь обычными горничными и служанками. И вот что этот Раймонд здесь забыл, спрашивается. При поступлении в академию каждый адепт вылечивался от всех своих болезней, и от крупных, и от мелких. Так что здоровье у всех здесь было отличным, а зрение стопроцентным. И вот теперь, стоя в третьем ряду, довольно далеко от ректоров, я могла в подробностях разглядеть этого самого Раймонда. Высокий, широкоплечий, крупнее нашего предыдущего ректора. Он выглядел настоящим аристократом. Но не тем, которые предпочитают негу и развлечения а тем, которые в древности сражались в первых рядах с нечистью и с самой бездны. В чертах его лица была видна самая настоящая порода. Не удивлюсь, если у него имелось больше десятка поколений благородных предков. Оливковый разрез глаз, прическа по последней моде, прямой нос, тонкие губы. Красавец, которого с удовольствием пригласил бы на обложку любой глянцевый журнал на земле. Ну и деньги, конечно же, у него водились. Это было заметно по шикарному наряду, явно выкроенному искусным портным. Костюм тройка казался дорогим даже на первый взгляд. Думаю, его цена испугала бы многих адептов, не настолько богатых. В общем, мы всей толпой молчали и разглядывали нового ректора. А он внезапно повернулся и посмотрел на меня. Не в мою сторону, а именно на меня. Глаза в глаза. Внимательно так посмотрел. Ну, я женщина не испугливых. И драконов даже из самой верхушки не боюсь. Преклоняться перед ними не обучено. Потому в ответ на взгляд нового ректора лишь вопросительно подняла брови. Как бы поинтересовалась. «Мужчина, вам что, собственно, надо?» На губах Раймонда появилась и зазмеилась странная улыбка. Он что-то негромко сказал предыдущему ректору. Тот кивнул, хлопнул в ладоши. И мы всей толпой оказались перед зданием столовой. Представление было окончено. Теперь следовало подкрепиться и идти на очередную пару. «Это что вообще было?» Отмер Арес. «Зачем нам новый ректор? Куда девают старого?» «Меня больше интересует, на кого посмотрел тот новый». «Выдала Дариса. Полувампирша, полуоборотница. Красавица-шатенка высокая и хорошо сложенная. Он ведь явно с кем-то из нас взглядами обменялся. С кем?» «Пока вы будете гадать, перемена закончится», — проворчала Нария и решительно зашагала ко входу. Остальные последовали ее примеру, толпой повалив в открытую дверь.